Дюра заплатил за напитки и сказал, кажется, уже поздно, а нам надо еще посетить этих двух вельмож. Сен-Потен расхохотался как вы еще наивны. Так вы в самом деле думаете, что я пойду спрашивать у этого китайца и индуса, что они думают об Англии? Я лучше их знаю, что они должны думать для читателей Ви францез». Я уже проинтервьюировал 500 таких китайцев, персов, индусов, чилийцев, японцев и так далее. На мой взгляд, все они говорят одно и то же. Мне только надо взять мою статью о последнем из них и переписать ее слово в слово. Изменить надо только заголовок, имя, титул, возраст, свиту. О, тут уж ошибиться нельзя, а то меня сейчас же улечит Фигаро или Леглуа, Но на этот счёт я в пять минут получу самые верные сведения от швейцаров, отелей «Бристоль» и «Континенталь». Мы пройдёмся туда пешком, покурим по дороге, а потом можно будет потребовать в редакции 5 франков за извозчика. Вот, дорогой мой, как делают дела люди практичные. Дюра спросил, при таких условиях быть репортером должно быть выгодно. Журналист таинственно ответил, да, но выгоднее всего хроника. Это всегда замаскированная реклама. Они встали и пошли по бульвару по направлению к церкви Мадлен. Сен-Потен неожиданно сказал своему спутнику, знаете что, если у вас есть какие-нибудь дела, вы мне не нужны. Дюруа пожал ему руку и ушел. Мысль о том, что ему надо вечером писать статью, мучила его, и он начал ее обдумывать. Он шел, пытаясь собрать свои мысли, наблюдения, чужие мнения, разные случаи, и дошел таким образом до конца авеню Елисейских полей, где изредка попадались гуляющие. Париж был пуст в эти жаркие дни. Пообедав в маленьком ресторанчике на площади Этуаль, около Триумфальной арки, он медленным шагом вернулся домой по внешним бульварам и сел за стол, чтобы работать. Но как только он увидел перед собою большой белый лист бумаги, весь собранный им материал вылетел у него из головы, казалось, самый мозг его испарился. Он старался поймать обрывки воспоминаний, закрепить их, но они ускользали, едва он успевал ухватиться за них или же являлись в хаотическом состоянии, и он не знал, как выразить их, какую придать им форму, с чего начать. Просидев целый час и испортив пять страниц вступительными фразами, не имеющими между собой никакой связи, он подумал, «Я еще недостаточно набил руку в этом деле». Надо взять еще один урок. И, представив себе возможность провести еще одно утро за работой с госпожой Форестие, представив себе долгое, интимное, сердечное и такое сладостное свидание наедине с ней, он весь затрепетал. Почти боясь теперь взяться за работу и вдруг оказаться способным выполнить ее самостоятельно, он поспешно лег спать.